Новые задачи. Бетсина привыкла жить одна, и теперь ей не было надобности менять свой обычный дневной ритм. Савинье, еще раньше ставший опекуном детей Нибура, взял на себя также и опекунство над арнемовскими детьми. Випперсдорф поручили заботам управляющего до той поры, пока Фраймунд не будет готов принять в свои руки наследство бабушки Лабес. В это лето Вильгельм Грим не смог приехать в Випперсдорф, ему пришлось заменить Якоба на кафедре в студенческой аудитории Геттингенского университета. Закончив третий том своей грамматики, Якоб вынужден был заняться дополнительными исследованиями в библиотеках. Летом в Берлине разразилась эпидемия холеры, и к концу года умерло 1426 человек. «Новая эпидемия». начавшаяся еще во время русско-турецкой войны, распространялась на Запад. Среди слуг ходили слухи, будто евреи отравили колодцы. Из-за плохого санитарного оснащения города, еще находившегося на средневековом уровне и нечеловеческих жилищных условий в Фоктланде, в доходных домах господина фон Вюлькница, врачи были еще бессильно бороться с болезнью. Введение санитарных кордонов было практически неосуществимо, поскольку они парализовали бы и торговлю, и передвижение граждан, без чего не может обойтись ни один крупный город. Существовавшее, начиная с 1819 года, управление по оказанию помощи бедным, по заданию которого работали соответствующие комиссии в отдельных районах города, не справлялось с обилием дел, вызванных распространением эпидемии. В 1826 году было принято положение о бедных и отменена должность фокта нищих, попытка остановить дальнейшее обнищание административными мерами. Это не означало, однако, что все должностные лица добросовестно выполняли свои обязанности. В бюджете города Берлина ассигнования на помощь бедным занимали второе место по величине. В 1847 году в ходе процесса, возбужденного против нее магистратом, Бертина писала заметки для печати, в которых указывала на упущение чиновников во время эпидемии холеры 1831 года. Хотела показать, как в страшный для нее год ей открылся совершенно новый срез реальности. Вместе с другими женщинами Беттина организовала сбор денег с целью закупки одежды и продовольствия для нуждающихся. Шлермахер регулярно передавал ей письма, в которых беднота молила о помощи. Он же посоветовал ей обратиться к городскому советнику П., который был известен как консультант бедноты и к тому же имел свою шерстопредельную фабрику. Советник посетовал, что из-за холеры у него нет на складе одеял, и предложил Бетине поставить по ее заказу партию одеял новых и дорогих. Бетина потом рассказывала, что в ответ на это предложение затопала ногами и объявила, она, мол, стряхивает пыль со своих ботинок от того, что попала не в дом порядочного человека, а угодила в притон шайки убийц, в притон ростовщика, стремящегося нажиться за счет помощи беднякам. Бетина рассказала также, каким образом... она уличила этого советника П в мошенничестве. И еще Бетина рассказывала, что как-то раз скупила на базаре всю обувь и сыновья шагали впереди нее, неся все эти ботинки на длинной палки. А вообще Бетина покупала кожу и по ее заказу из нее затем шили обувь, а квартиру превратила в своего рода мастерскую, в склад и день за днем раздавала бедным гомеопатические лекарства. которые оказались весьма эффективными в то время, когда Беттина лечила своих больных детей. Такие столь распространенные тогда лечебные средства, как кровопускание и банки, при инфекционных заболеваниях, как оказалось, нисколько не помогали. В тот самый холерный год Беттина впервые в жизни бесстрашно и непредубежденно вступила в контакт с самыми различными гильдиями города. Произошло это так естественно, что, казалось, она даже не успела покинуть узкий круг, в котором вращалась до сей поры. Пролетарии города, начиная с почтенных мельников и кончая трубочистами, с самого рассвета уже осаждали ее дом, чтобы получить благотворное гомеопатическое средство в качестве профилактики против холеры. А после, когда эпидемия отошла, гильдии горячо благодарили Беттину. Она открыла для себя новую жизненную задачу, хотя в ту пору еще этого почти не осознавала. Но она поспешила на помощь к людям, когда эта помощь потребовалась. Беттина увидела такое, что потом никак не могла забыть, хотя она и вновь замкнулась в себе, стремясь осуществить то, что задумала для себя. Она еще не успела вычленить собственное «я», в бессмертие которого твердо верила, как и в бессмертие всякого «я». В силу своего происхождения, не только семейного, но и духовного, она разрывалась между гуманистически-идеалистическим и социалистически-материалистическим пониманием личности, еще не ощущая всего трагизма этого конфликта, выпавшего на долю европейцев XX века. В конце концов, ей удалось и прединдустриальное общество в этом смысле не воздвигло помех на ее пути одновременно реализовать обе возможности самоосуществления. По-прежнему Беттина почти ежедневно бывала у Шлейермахера, неизменно сводя разговор к предмету, который в ту минуту больше всего ее занимал. Она была великим виртуозом беседы. За прелюдией у нее тотчас следовало продолжение, истинный фейерверк, Волшебный огонь остроумных замечаний, которые она рассыпала направо и налево. При этом она всегда сидела на полу или же на низкой скамеечке. Беттина говорила «ты», шлермахеру, которому это очень нравилось, и он сам любил быть с людьми на «ты». Случались мелкие размолвки, например, по вопросу о влиянии, которое приобрела на жену шлермахера Генретту Самнамбула, некая фрау Фишер. Шлейермахер жаловался, что в своем неизменно гостеприимном доме никогда не находит свободного угла, где он мог бы работать, но сам он был так общителен, что даже в своем летнем домике у овечьего оврага всегда принимал гостей одного за другим. Несколько удивляло Шлейермахера почтение, с которым после долгих преследований после июльского восстания 1830 года, теперь отнесся к нему двор. Ведь в дни восстания Мессажер де Шамбер, вестник палат, пел ему дифирамбы, как главе прусских либералов, и даже не пожелал опубликовать его полемическую ответную статью, такую ему пришлось напечатать в консервативный штат Сайтунг. Подобно многим другим вдохновителям оппозиции, Шлермахер испугался насилия. Но не об этом, ни о критическом отзыве Гудского не говорила Бетина со своим другом. Наши отношения с ним были таковы. Его близость будоражила мой дух, позволяя мне делать великие открытия, что было для меня величайшим наслаждением. Ему я обязана тем, что намного продвинулась вперед в познании самой себя. Он был слишком добр ко мне. Мой земной жребий... Все беды будни моих и сверх того огорчения, какие доставляла мне моя обостренная чувствительность и мое сердце, алчущие сострадания, все это я поверяла ему. Без этого я не могла бы жить. Другой опоры у меня не было, и я знаю, что никогда другой не найду. У Шлермахера Беттина чувствовала себя как дома. Здесь она обрела то чувство... защищенности, какого уже давно не дарил ей брак. И решительнее, чем двадцатью годами раньше в переписке с Гёте, она на этот раз отвела Шлейермахеру роль отца. А фривольные замечания, наверняка навеянные лишь климактерической истерией, что Шлейермахеру следовало бы пить молоко из ее грудей, ибо тогда твоя мудрость взыграла бы без помех, не опровергает сказанного выше». Вербальная эротическая свобода, кстати, свойственная самому шлермахеру, для Беттины, как и в девичьи годы, была лишь свободой выбора роли, то ли девушки, то ли женщины или ребенка, а энергии у нее хватило бы на все роли сразу. Первый период ее общественной деятельности во время эпидемии холеры отмечен тесной духовной связью со Шлейрмахером. Беттина отнюдь не была политиком, По преимуществу ее вдохновляло сострадание, но были у нее и деловые способности. Впервые столкнувшись со страшной реальностью, она со свойственной ей страстностью и отнюдь неврожденной рассудительностью приобрела необходимые знания, без которых вся ее последующая деятельность оказалась бы невозможной. По-прежнему волнует ее, смущая ее чувства, беспрерывный прибой в океане жизни — Признавалась она Гёте в небольшом письмеце от 8 марта 1832 года. Письмецо это Беттина дала с собой Зигмунду, чтобы отрекомендовать его поэту. Сын собирался заехать в Веймар, а затем направиться во Францию для знакомства с этой страной. Значит, в ту пору Беттина еще не была свободна от неизменного искушения быть просто созданием, творением высшего существа. С 10 по 15 марта Зигмунд гостил в доме Гёте. Последним, что написал поэт по свидетельству Экермана, были стихи в альбом сына Ахима и Беттины. Стихи эти можно понять и так, и этак. Но при всем том, недвусмысленно звучит в них своего рода выговор Беттини. «Пусть всяк перед дверью метет своей, и будет чист он в глазах людей, пусть каждый делает свой урок», Ему и почтение воздастся в срок. Мы не знаем, когда прочитала и прочитала ли вообще Беттина эти строки. Уже в начале апреля того же года она попросила добродушного и весьма расположенного к ней канцлера Мюллера вернуть ей ее письма гёты И снова с легкостью полились из ее уст слова прощания. Восстав из мертвых, вознесшись на небеса, он вновь узрит оттуда своих друзей, а уж у слады их душ он прибудет, пока и сами они не уйдут в мир иной. Что ж, милый друг, я из тех, кто только в нем видит источник жизни. Смерть близких, любимых людей. Прощание с ними. Расставание навсегда. Череду тяжких потрясений уготовила Беттини первая половина тридцатых годов. В 1831 году умер Арнем. в 1832-м — Гёте, в 1833-м — Рахиль, в 1934-м году Шлейрмахер, в 1835 году погиб вследствие несчастного случая ее младший сын Кюнемунд. Весь этот сгусток горя, наверное, сломил бы любую другую женщину, уже стоявшую как Беттина, на пороге пятидесятилетия. Бетина, однако, в эти годы уже готовилась к третьему этапу женской жизни, одолеть которой, так как это сделала она, дано немногим то истеричная, то невозмутимая, то с задором, то с глубокой грустью, она отринула тяжкое искушение быть просто созданием сотворенным Творцом. Частые разлуки с арнимом, ее вербальные переживания скорби. Ее дружба с мужчинами, игравшими в обществе заметную роль, а не то просто с молодыми людьми, ее отношения с князем Пюклером, на которых мы еще остановимся ниже, наконец, незнакомство общественности с перепиской супругов Арнем. Вот что определило прежнее представление потомков о Бетсине. В этих условиях сложилось мнение, будто издание произведений Арнима. которым Бетина занималась чуть ли не до самой своей кончины, было с ее стороны всего лишь выполнением долга перед покойным. Соответственно, работа эта не получила должной оценки. Однако переписка Ахима и Беттины, при том, что они часто спорили друг с другом, свидетельствует, сколь прочны были узы, 20 лет связывавшие этих людей, неизменно стремившихся друг друга понять, поддержать. Каждый из них — сотворил для себя свой особый, внереальный мир. Арнем в тиши, хоть порой и с лихорадочным азартом, создавал свои произведения, буйством воображения в них и бездонным психологизмом, лишь подтверждающие сверхчувствительность автора. Аннат и обрекала его на строгий педантизм. Иначе он бы не справился с ролью помещика и главы большого семейства. а Беттина безудержно возносила на пьедестал тех, перед кем преклонялась. Так ей было легче воскурять им фимиам. При всей своей разносторонней одаренности она утопала в суете семейной жизни. Тут она была намного беспомощнее Арнима, уже испробовавшего писательское ремесло прежде, чем он решил жениться на Бетсине. Его трагедия — упадок творческой потенции. «Беда бетины, чрезмерный наплыв ранее неизведанных переживаний и ощущений. Долгие разлуки, на которые оба часто сетовали, все же позволяли им избежать взаимного разрушения. Арнем, писатель экстатической, подгоняемый ритмом, почти задыхающийся от наплыва образов, нуждался в уединении. Иное дело Беттина. Не отличаясь подлинно творческой изобретательностью, Дарование было очень женское, творческое лишь в интенсивности восприятия. Она нуждалась во встречах с людьми, в беседах с ними, ей нужно было лично присутствовать всюду, чтобы познать самое себя. Оба отнюдь не принадлежали к богеме, хоть Арним и выговаривал Беттини за некоторую небрежность, например, за то, что она повсюду разбрасывала письма, или за то, что плохо следила за запасами продовольствия. Беттина, в свою очередь, посмеивалась над некоторыми слабостями Ахима. Он был небрежен в одежде и вообще крайне забывчив. Но все же ни он, ни она не покорили с буднем, И это доказывает, что брак их и вправду был союзом сердец. Доказывает убедительнее последующего, не в меру поспешного переосмысления ее любви к Арнему, которое совершила Беттина, спасаясь от боли и тоски. «Милая моя жена, это первое мое письмо, в котором я могу назвать тебя женой. Ты не поверишь, сколь изумляет и радует меня это слово, начертанное на бумаге, как и твое письмо, которое и ты подписала. Твоя жена». «Давно ли Беттина...» — было это 18 января 1831 года. «Давно ли Беттина писала...» Мне лишь одного хочется, чтобы ты был здесь, и я наверняка не отпущу тебя от себя столь быстро. И вот она уже стоит в комнате Ахима, в Виперсдорфе, потрясенная обилием оставленного им наследия. Стоит у этих книг, которые он так берег, что даже не терпел, когда к ним пытались прикоснуться». Потом в руках у нее оказались запечатанные сургучом пачки писем времен их общей юности, ее и Ахима, и она поняла, что ничто не кануло в вечность, хотя многому и пришел конец. На такую ступень поднялась она, откуда уже видны без помех взаимоотношения божества с человеком, писал о ней Леопольд Ранке. Ничто не могло сокрушить бетину.